Глава 1059. -я. Тень третьего поколения. Ван Буэлэ молча рассматривал дьявольское оружие, размышляя о жизни в обличии меча и звездном небе, который ему удалось узреть в самом конце. На этот раз он не стал расспрашивать Лапулю. Ее ответ мог быть важен, а может и нет. Если она захочет с ним это обсудить, то сможет сделать это в любое время. Теперь он понял, что своим поведением она недавно умело избежала ответов на его вопросы, Глубоко внутри он, похоже, знал ответ, но не стал на этом зацикливаться и запрятал его в окромный уголок души. В то же время ему хотелось узнать, удастся ли получить ответы при следующем погружении в прошлую жизнь. Выйдет ли получить просветление? Человеческая натура по своей природе весьма противоречива. Ван Булэ глубоко задумался, при этом он медленно перевел взгляд с расплывчатого меча на стену белого тумана. Желание отыскать 17 сына до да, у школы семь духов подутихло. После пережитого в прошлых жизнях он устал не только физически, но и морально. До начала четвертого дня еще 12 часов. Долгое время Ван Буэла мысленно рассчитывал время, постепенно в его глазах все сильнее разгоралось пламя. Возможно, в следующий раз я все пойму. С этой мысли Ван Буэлла тяжело вздохнул и вновь критически осмотрел себя. Уровень культивации снова поднялся, до поздней ступени планеты оставался еще один шаг. Практически предельный резонанс дао-пожирания помог ему значительно усилить свою магическую мощь. Теперь даже Ван Буоло не знал пределов своих возможностей. Одно он знал точно. Едва видимый дьявольский меч в его правой руке таил в себе неописуемое безумие и обладал почти бесконечной силой. Вот только сейчас ему не доставало силы, чтобы раскрыть весь его потенциал. Возможно, это все же было возможно. Если спустить оружие с цепи и потерять над ним контроль, то в конечном счете трудно будет отличить, кто из них кто. Чувствуя пугающую ауру волшебного оружия, Ван Боло заметил, что путеводный свет стал каким-то блеклом. Свет был ключом, открывающим дверь в прошлой жизни, каждое путешествие поглощало часть его энергии. Раньше он сиял очень ярко, но нынешний тусклый огонек наверняка повлияет на его шансы получить зарение. Сложно сказать, сталкивались ли другие участники с похожей ситуацией, или же только его путеводный свет так сильно потускнел. Насколько он мог судить, в своем нынешнем состоянии он вряд ли сможет поддерживать дальнейшие поиски просветления. В таком случае. Глаза Ван Булы холодно блеснули. Пока он сидел в позе Лотоса, его божественная воля взяла под контроль клонов. Они тут же растворились в тумане и разлетелись в разные стороны. Кое-что все же ускользнуло от внимания ван Все-таки в голове еще были свежие воспоминания и опыт нескольких прошлых жизней. Такое не могло не повлиять на него. Может, дело было не в этом. Однако с него мало-помалу спадал покров, за которым скрывалась эссенция души. Так или иначе, именно здесь, в реальном мире, происходили главные события. Несмотря на холодный блеск глаз, Ван Боло не стал нападать клонами на тех, кто честно проходил испытания. Его целью стали практики, охотящиеся в тумане на путеводный свет других. Здесь собралось немало таких хищников. Ибо уже стало известно, чем больше у тебя путеводного света тем проще погрузиться в прошлую жизнь, и с ней будет все, что ты там увидишь. И самое главное, от яркости путеводного света напрямую зависело количество принесенной оттуда силы. Блуждающие по туманному миру клоны Ван на нападали на хищников без предупреждения, они двигались с феноменальной скоростью, их сила явно выходила за пределы стадии планеты, всех встречных ими практиков постигла одна судьба — поражение. Никто не смог их одолеть. Могущество истинной сущности напрямую влияло на силу клонов. К тому же у Ван Буэлэ были непростые клоны, ибо их создала техника Истока, поэтому они почти не отличались от истинной сущности. С ростом численности их индивидуальная сила падала. К счастью, Ван Бола был настолько силен, что даже весьма многочисленная армия клонов практически не встречала сопротивления. Из тумана доносились звуки боя и крики, путеводный свет Ван Бола быстро набирал силу. Четыре часа спустя пустое пространство в море тумана, где сидел Ван Буоле, заливало яркий жемчужный свет. Это не могло не привлечь внимание красных практиков, правда, выяснив личность владельца столь яркого путеводного света, они замирали в нерешительности. Аура Ван Буоле по-настоящему устрашала, поэтому им ничего не оставалось, как попытать счастье в другом месте. Нашлись и храбрецы, кого не испугала аура. Когда до следующего погружения оставалось три часа, Медитирующий в позе лотоса ван Боле внезапно открыл глаза. Один из его клонов был уничтожен, скрытая в нем станция была перехвачена, похоже, ее кто-то переплавлял. Клоны, созданные техникой Истока, были сильнее других копий практиков, однако у этой магии были и слабые стороны. В отличие от других божественных способностей, уничтожение клона Истока куда сильнее влияет на истинную сущность ван Боле. Уничтоженный клон принадлежал ко второму поколению, который уступал оригинальному клону. По этой причине в нем хранилось не так уж много эссенции, но даже ее не хотелось терять. В следующий миг Ван уже растворился в тумане. Словно бог грома и молнии, он мчался к месту, где был уничтожен клон. На ходу он вскинул руку и выполнил серию магических боссов. Проклятие! Холодно скомандовал он. Тем временем в другой части туманного моря девятый ученик божественного императора Цигаля, который, как и Ван соединился с девятью древними планетами, С блеском в глазах взирал на зажатый в руке девятицветный огонек. Какой сильный клон! Должно быть, это основной клон! Не зря же в нем оказалась эта штука! Её переплавка может помочь мне постичь секреты древних планет Ван Була! Девятый ученик Божественного Императора Дзигали был абсолютно уверен в себе. Его сила находилась на пике планеты. Клон Ван Була оказался весьма сильным, но недостаточно, чтобы победить. И все же в этой схватке ему пришлось приложить чуточку больше усилий, чем обычно. Именно по этой причине он решил, что понял примерные пределы истинной силы Ван Бола. Уверовав в свое превосходство, он решил переплавить осанцу на месте, дабы посмотреть, посмеет ли явиться Ван Бола. Он не сомневался, что в случае прихода Ван Бола сможет победить его, но он не знал, что столкнулся с одним из множества клонов истока Ван Бола, куда правильнее назвать его даже не основным, а второстепенным клоном. Между ним и истинной сущностью лежала гигантская пропасть. Внезапно сгусток света на руке девятого ученика божественного императора Цзыгаля превратился в шар пламени. Полыхнув жуткой аурой, он трансформировался в проклятие и попытался проникнуть в его лоб. Это произошло слишком внезапно, однако девятый ученик божественного императора Цзыгаля с опытом многих сражений за плечами среагировал очень быстро. Увернувшись от огненной метки, у него опасно блеснули глаза. Он уже хотел подавить чужеродную магию, как вдруг из тумана вдалеке повеяло ужасающими манациями ауры. Эта сила, способная сотрясти небо и землю, стремительно приближалась. Этот человек еще не добрался сюда, но из пламени внезапно раздался леденящий голос. «Украл мою эссенцию? Жить надоело!» Среди клубов тумана возникло лицо Ван Бууле. Оно одновременно напоминало лицо мертвеца, факельщика и дьявольское оружие. При виде этого причудливого лица, девятый ученик божественного императора Цзыгаля слегка побледнел. Его сердце застучало как никогда раньше. Без колебаний он бросился бежать, но было уже слишком поздно.